Глава 3. Ночь в степи, как и в день моего прибытия, была довольно прохладной. Я ворочался в своей травяной постели и все никак не мог заснуть. Глубоко вдохнув свежий ночной воздух, привстал на локтях и внимательно осмотрел спящий лагерь. Сейчас стоянка орков не напоминала растревоженный муравейник. Лагерь спал, но, несмотря на это, то здесь, то там, на глаза попадались стоящие на постах орки. Приятно было заметить, что патрули не халтурили, несли дежурство в полном боевом облачении, и это несмотря на близость столицы и относительную безопасность пути. Взгляд зацепился за парочку духов-защитников, резвившихся за импровизированными стенами лагеря. И не скажешь, что это бесплотные духи. Недалеко от лагеря обнаружился парящий в небе орел. Мерзкая птица то и дело бросала взгляды на мою повозку, но напасть к моей радости больше не пыталась. Неожиданно из своих шатров один за другим начали показываться улуки из разных орочих кланов. Интересно, почему они показались одновременно и у всех очень встревоженный вид. А задачу надумал я, наблюдая, как улук Гыргыс поднял руку вверх, закатил глаза и его орел, парящий в небе. Издав крик, стремительно полетел в северном направлении. Прислушавшись к себе, понял, что и во мне зазвучал тонкий шепоток тревоги. Переведя внимательный взгляд на других шаманов, заметил, что они проводят неизвестные мне манипуляции с энергией. «Астральная арка!» Неожиданно громко крикнул шаман Серых Орлов и упал на колени. «Что?» Встревоженно вскрикнул у лук Серых Рысей. «Где? Размер! Насколько она большая?» Одновременно с ним выкрикнул шаман Серых Псов. «Совсем рядом!» Быстро ответил старый шаман, указав рукой направление, в котором улетел орел. «Километров пять от нас!» Я сглотнул неожиданно ставшую вязкой слюну. Шаман гаркнул. «Астральная арка больших размеров. Ее кто-то расширяет, так что за работу!» «Командуйте!» Кино ему лук серых медведей, и шаманы, выстроившись в понятном только им порядке, начали ритуал. Один из патрульных, получив сигнал от улука, подскочил к огромному жестяному блину, и принялся молотить по нему молотом, оповещая спящих о возникшей угрозе. Проснувшиеся орки, узнав, в чем дело, начали деловито одеваться, вооружаться и вызывать своих духов. Глядя на серьезные лица воинов и на то, что они, узнав про астральную арку, зашевелились, я тоже решил не оставаться в стороне от грядущего боя, осознав его смертельную опасность. «Патруль!» — услышал голос Баруя Укра. «Кто отправился оповещать патруль?» «Рэй Кукар!» — ответил ему один из патрульных, крепко сжимая в руке добротный топор и вглядываясь в ночную степь. Наблюдая за орками, видел, как они спокойно, без суеты выполняют давно привычные действия. Это говорило об их высоких профессиональных навыках и о том, что жить в Великой Степи опасно, ведь ежедневно она приносит новые и новые сюрпризы. Тревога. Тревога в сердце. Тревога разлилась по лагерю. испытывая на прочность нервы ночных защитников. Вдох, выдох, вдох, выдох. Спокойствие — это какой-то трюк. Неизвестные хотят заставить нас усомниться в собственных силах. Неприятное предчувствие повторно кольнуло сердце. Я встал на колено и почуял приближение чего-то темного, могучего и невероятно древнего. Прибывший патруль едва успел въехать в лагерь, и его тут же накрыл охранный периметр. Так вот, что за ритуал проводили у Луки. Интересно посмотреть на их защиту в действии. Последние приготовления к бою закончились. Лагерь замер. Ничего не происходило. Казалось, тишину можно было резать ножом. Непосвященный зритель наверняка подумал бы, что шаманы орков перемудрили, подняв лагерь по тревоге. Однако, несмотря на тишину, моя интуиция подсказывала, что это тишина перед бурей и что опасность нарастает. Бам! Бам! Громко и неожиданно полыхнул зеленым купол защиты, отбивая внезапное быстрое нападение. Бам! Бам! Бам! Противник, не сбавляя скорости, продолжал наносить удары. Удивительно, но купол с северной стороны полыхал на высоте 3-4 метров над землей, что заставило серьезно задуматься о величине и мощи вероятных противников. Фух! Раздалось в стороне от меня, и лагерь тут же залил свет. «Звук будто из огнемета палят», — подумал я, и, повернув голову, заметил затухающую огромную струю пламени, которая бессильно стекала по границе шаманской защиты, хорошо освещая пространство вокруг. Прыжок, и я оказался на крыше ближайшей ко мне повозки. Быстрое движение телом и, уже находясь в трансе, осмотрел нападавших. Увиденное мне совсем не понравилось. Первым делом заметил двух гигантских змей с огромными капюшонами, и двумя опасными зубами-клыками в пасти. Змеи возвышались над землей где-то на пять метров, в диаметре достигали метра, и со своей высоты штурмовали ударами голов, раскинувшийся перед ними лагерь. «Боже, если они спокойно чувствуют себя на такой высоте, какова же их реальная длина?» То, что змеи очень походили на кобр меня порядком расстроило. В голове не кстати всплыла информация о том, что кобры поднимаются на высоту трети своей длины и могут отлично так ползать. Проведя неудачную атаку, змея отползли назад, а потом, разогнавшись, повторно попытались пробить защиту. Третьим грозным противником оказалась еще одна гигантская кобра. Чуть меньше таранов, она являлась гораздо более опасной, ведь огненная струя, которую выпускала змея, была очень мощной, из-за чего загорелась степь. В этом разгорающемся мареве хорошо различались и другие действующие лица. Змеи различных размеров. Хвала всем, что самая большая из них возвышалась над землей где-то на два метра. Остальные были явно пониже. Бам! Бам! Фух! Раздался сильный сдвоенный удар таранов, и тут же полыхнула огненная струей из огнемета. Мелкие змеи атаковали синхронно, совместно со своими старшими собратьями, что позволило пробить множественные прорехи в защите, и большая часть малых змей сумела проскочить в лагерь. «Далеко не все проскочили», — порадовался я. Однако огромные змеи со своими мелкими помощницами и не думали останавливаться. На территорию лагеря прорвались все малые змеи. Крупным попасть внутрь не удалось, завязалась ожесточенная драка. Наблюдая за слаженными действиями орков и их духов-защитников, я в очередной раз нашел подтверждение догадки о частых появлениях в степи астральных арок. Также заметил, что у многих девушек есть свои духи-защитники, и они сражаются на равных с мужчинами. Остальные девушки и женщины столпились вокруг луков, вооружившись ножами и топорами. Защищать луков им помогали мужчины-орки с крепкими щитами, взявшие шаманов и женщин в коробку. то тут-то там мелькали силуэты хаски, которые вместе со своими хозяевами разрывали змей в клочья. Заметив, как одна из змей развеялась от очень сильного удара секирой, я поувереннее перехватил топор и ринулся в гущу сражения. Удар, удар, еще удар, крутануться, пригнуться, пропустить над собой мелкий таран и, воспользовавшись положением змеи, рубануть секирой прямо над собой». Благодаря приличной силе мне удавалось уничтожать змей с одного, в крайнем случае с двух ударов. Ведя бой, я все время следил за огромными духами-змеями, которые непрерывно штурмовали купол. Совместный штурм змей привел к тому, что один из больших таранов влетел на территорию лагеря, сметая на своем пути повозки, орков и их духов. Мгновение. И около сотни секир полетели к еще не оправившейся после проникновения внутрь твари. Несмотря на свою потрясающую скорость и реакцию, змее не удалось овернуться от большинства брошенных секир. Орки сработали правильно. Пока змея не пришла в себя, ее нужно максимально ослабить, а в идеале и вообще уничтожить. Машинально метнул свой топор, подхватил валяющееся на земле копье и на большой скорости помчался к раненной змее, не дожидаясь, пока брошенное оружие достигнет цели. И, как оказалось, был прав. Топор змею ранил, но не убил. Взлетев по ее туловищу, я, хитро крутанувшись, всадил копье прямо в открытую пасть. Пробил небо. Краем глаза заметил, что не я один оказался таким предусмотрительным и ринулся добивать погибающего врага. Моей союзницей оказалась у Ла -Ирк со своей выросшей в объеме волчицей. организующей рывок змеи перед тем, как тварь развеялась, выбросил меня и девочку с волчицей за пределы лагеря, позволив почувствовать себя мечом, по которому хорошенько ударили теннисной ракеткой. К сожалению, купол был односторонним, и, несмотря на то, что с внешней стороны он никого не впускал, с внутренней стороны он раздался и выпустил нас с ужасающей простотой. Сгруппировавшись в полете, легко приземлился и, сделав несколько кувырков, эффектно и без травм закончил полет. Девочке, несмотря на защиту волчицы, повезло не так сильно, и она несколько раз чувствительно приложилась о землю. Тихо постановая и плача, Ула-Ирк пыталась встать, но у нее ничего не получалось. Быстро осмотревшись, отметил, что малых духов рядом с нами нет. Все они в периметре лагеря, где их успешно уничтожают. Тяжело вздохнув, заметил, как таран и огнемет двинулись к нам. Утробно зарычав и оскалив клыки, волчица рванула в сторону тарана, оставив меня сражаться с самым грозным противником. Осознав, что драки не избежать, а спастись бегством уже не удастся, я сделал то же, что и волчица. Увел своего противника от лежащей на земле девочки. К сожалению, огнемет был быстрее тарана, и убраться подальше от девочки мне не удалось. Гигантский огненный плевок полетел в сторону Улы-Ирк. Я прыгнул на нее и прикрыл собой, надеясь на преобразование энергии. Я оказался прав. Энергия мощными потоками устремилась по моим каналам к ядру. Понимая, что резкая нагрузка на источник может быть губительной, я напрягся и перенаправил энергию к лежащей подо мной девочке, защищая ее от ожогов, ран и восстанавливая тяжелые травмы. В героине поиграть захотелось, не сидится за папочкиной спиной. Сильная боль заставила думать о деле. Преодолевая тяжесть в источнике, создал сзади себя энергетический щит, после чего послал в противника веер воздушных кулаков и воздушных лезвий. Откинутую кулаками змею разорвали мои лезвия, и она немедленно разоплатилась. Готово. Я повернулся к бьющейся со змеей волчице и с радостью увидел, что Гера Ирк справилась со своим серьезным противником. Теперь нужно подумать, как помочь девочке, а затем объяснить улукам, что я не просто воин. Боль в источнике становилась все сильнее и сильнее, и я, присев рядом с улой Ирк, принялся восстанавливаться. По уже сложившейся традиции отдохнуть мне так и не дали, хотя справедливости ради стоит отметить, что побеспокоили меня не те личности, от которых я ожидал этого в первую очередь. Да, это были не орки, это были духи. А получилось очень интересно. После того, как я убил огнемета, а Гера -Ирк столь же быстро расправилась с тараном, малые духи змеи словно очнулись ото сна и тут же начали стремительно уползать в разные стороны. А может и просто испугались из-за того, что их главные силы уничтожены. Несмотря на слаженные действия орков по развоплощению противника, малых духов оставалось довольно много. Вот эти самые беглецы, а точнее, малая группа из четырех особей, ринулись в степь и, преодолев купол, как раз оказались рядом с нами. Сказать по правде, полноценно отреагировать на новых противников я не успел. Думаю, пропусти я несколько ударов, сумел бы собраться с силами и дать бой. Но чем бы для меня кончился подобный героизм? Скорее всего, весьма большими проблемами со здоровьем. Боль в источнике после поглощения магического огня и короткого магического боя стала настолько нестерпимой, что повлияло на мое физическое состояние. Надеюсь, всем понятно, что харканье крови еще никому здоровья не прибавило. Вот в таком состоянии я и встретил противников. Однако ситуацию спасла Гера-Ирк. Она одним могучим прыжком преодолела разделявшее нас расстояние и заслонила меня и девушку собой. Судя по тому, как лихо волчица расправилась с сильным духом, с ней шутки плохи. Змеи, будто услышав мои мысли, быстро растеряли остатки агрессии и рванули в стороны. И то одной змей не повезло, Гера-Ирк ударила ее лапой, а затем без затей перекусила пополам. Отметив это краем глаза, начал выполнять дыхательную гимнастику, нормализуя и успокаивая хаотичную работу источника. Стало немного легче. Общаться с представителями кланов и рассказывать, каким именно образом я уничтожил сильных духов, не хотелось. Поэтому, закрыв глаза, сымитировал потерю сознания. В таком состоянии легче продолжить дыхательную гимнастику и разобраться, что же не так с моим ядром. Если я хоть что-то понял за это время в орках, так это то, Что они ничего плохого мне не сделают, убивать безоружных для них табу. А убивать безоружных и спящих разумных, которые к тому же спасли своими действиями как минимум десять жизней своим союзникам, это предательство. Понимаю, что в любом обществе есть свои моральные уроды, кто-то же уничтожает поселение в степи. Да и улук-балук не вымышленный персонаж. Но буду надеяться, что среди серых орков сейчас таких нет. Хотя и ушки на макушке тоже держать буду. Закончив разбираться с врагами и подсчитав потери, орки разделились на два больших отряда. Одна половина осталась охранять лагерь и наводить порядок после скоротечного разрушительного боя. Вторая, под предводительством Баруя Укра и Улук Гергиза, выдвинулась к месту открытия Астральной Арки для захвата и уничтожения группы, проводившей ритуал. Судя по тому, что сегодня произошло, Плюс к этому, анализируя разговор орков, я мог сделать вывод, что астральная арка — это что-то вроде портала в мир, населенный духами. Астральная арка — это аномалия, что-то типа форточки, в которую сквозняком заносит энное количество духов. По непонятным причинам астральные арки часто появлялись на территории Великой Степи. Также выяснилась еще одна интересная особенность духов. Развоплотившись, развеявшийся дух оставлял после себя небольшой синеватый кристалл. который орки называли Сег. Судя по довольным восклицаниям отдельных орков, сегодня урожай Сегов был большой. Стоили эти камешки немало, из-за того, что такие кристаллы широко использовали шаманы в своих ритуалах. Среди прочих разговоров мелькнула информация о так называемых «солдатах удачи». Это отряды орков, которые целиком специализировались на поиске и уничтожении духов. Чем сильнее уничтожен дух, тем более ценен оставшийся после него кристалл, из-за насыщенности и силы. После того, как передовой атриаторков умчался к месту проведения ритуала, нас с Улой Ирк отнесли в относительно спокойные места. Меня перенесли на повозку, обгоревшую одежду сняли. Две симпатичные арчанки обтерли тело влажными тряпками, убрали грязь, кровь и копоть. Поверьте, несмотря на то, что девушки были другой расы, в один момент мне показалось, что держать свою физиологию под контролем намного тяжелее, чем сражаться с гигантскими духами змей. Пришлось срочно уходить в себя для изучения ядра, чтобы разобраться, как на мне сказалось поглощение большого количества духовной энергии через огонь духа змеи. Как несложно догадаться, данная проблема сходу не решалась. После вдумчивого и внимательного изучения ядра особо ценных мыслей не возникло. Ядро выглядело так же, как и несколько дней назад. Единственное изменение заключалось в появлении ярко-бурой дымки, словно туман, окутавший мой источник. Как-либо воздействовать на этот туман, к сожалению, не удавалось. Ни собрать его, ни использовать для заклинаний, ни просто отпустить не получалось. Единственное, что удалось сделать, так это использовать энергию ядра для создания анализирующей медицинской печати. Это получилось легко, однако яркий бурый туман стал еще ярче, и грудь сдавила легкая боль. Развеяв не показавшее ничего критического заклинания, я расслабился. Дальнейшее изучение ядра продолжит через неделю. после того, как оно придет в норму. С источником провозился довольно долго, и в тот момент, когда очнулся, группа преследования уже вернулась в лагерь. Начало доклада вождям улук Гыргыза и Баруи-Укра я не услышал, но обрывки разговоров позволили понять происшедшее. Ночью, когда истончается грань между астралом и миром живых, по великой степи колесят астральные арки, которые открываются и дают проход в мир живых нейтральным духом. Духи ведут себя по-разному. Кто-то резвится на воле и, пока не кончится энергия, изучает мир живых. Кто-то живет обычной жизнью духов, избегая орков, их поселений, охотясь на всякую живность и себе подобных. Однако существуют духи, которые стремятся к убийствам и жертвам, чтобы увеличить свои силы и подольше задержаться в этом мире. Прорывы духов через астральную арку — не редкость. Но конкретно наш случай отличал от других намного большее количество малых змей. Обычно духов, прошедших через арку, не больше 20. И что еще более подозрительно и неправильно, на охоту через арку вышли целых три средних духа. А вот это уже интересно. Как правило, средние духи сидят в своем мире. Размеров и энергии астральных арок не хватает на то, чтобы пропустить таких сильных тварей в мир живых. Однако сегодняшней ночью кто-то провел неизвестный улуком ритуал и смог напитать арку силами жертв, что позволило выпустить гигантов в мир живых. Третьей неправильности была целенаправленная атака духов на наш лагерь. Ни одна из змей не уползла в другую сторону, все агрессивно ринулись в бой. Вероятно, ритуал позволял натравить духов на цель. Такие новости не на шутку взволновали шаманов и вождей. Доселе не были известны такие случаи, а это значило, что на совете вождей необходимо оповестить о возможной угрозе всех орков. Улук Гыргызда и остальные справедливо ссылались на Улук Балука, как их главного врага и шамана, который в состоянии провернуть такое. После доклада у лук Гыргыза слово взял шаман серых рысей, который оставался в лагере. «Мы собрали сэги со всех развеявшихся духов. Они сильные, пылают энергией. Позже мы с улуками проведем подсчет и честно разделим сэги по родам. Клянусь духом, ни один сэг не был утаен. Однако...» Шаман сделал театральную паузу. «Возникает вопрос, что делать с камнями полукровки?» На его долю приходится два средних сага и одиннадцать малых. Это внушительно. Среди орков только четверо превысили его показатели. «Однако...» — хмыкнул вождь серых медведей. «Столько малых камней соберет не каждый ветеран. А тут какой-то мальчишка, который к тому же уничтожил два средних духа. Он занижал свою силу, когда сражался с моим бойцом», — задумчиво произнес серый пес. «Но зачем? Почему он ее скрывает?» Он явно что-то затевает. И когда начнет делать свои грязные дела, мы не обрадуемся тому, что привели его в столицу». «Ты слишком драматизируешь», — хмыкнул Улук Грыгыс. «Мальчишка скрытный и мнительный. Он понимает, что от жизни хорошего ждать не приходится, вот и не показывает нам всю свою силу. Думаю, хочет сбежать в случае каких-либо неожиданностей с нашей стороны. Любой из нас, попав в отряд, состоящий из разумных другой расы, был бы на чеку». Нам не за что его осуждать. Вот-вот, хохотнул вождь серых рысей. Прям такой плохой этот мальчишка-полукровка. Использует нас, чтобы спокойно добраться до столицы. Орг замолчал, однако его смех никто не торопился подхватить. Очень интересная мысль, задумчиво произнес вождь серых орлов. Скорее всего, это так и есть. Однако... Он выдержал паузу и осмотрел всех присутствующих жестким взглядом. «Несмотря на вероятность такого предположения, мальчишка спас мою дочь, необдуманно бросившуюся на сильного врага, и я перед ним в долгу». «Героир кто же спасла ему жизнь, разобравшись с еще одним духом?» — заметил второй шаман Серых Орлов. «Вы ничего не должны этому прикормышу. То, что мы спасли его в степи и везем с собой в столицу, охраняя его сон, уже немалая плата. Пусть будет благодарен». «Ты прав», — согласился вождь. «Однако чего стоит место в караване, а чего жизнь моей дочери? Это две несопоставимые вещи, и никоим образом несоизмеримые. Ладно, сам с Нелукром разберусь. Сейчас нужно решить, что будем делать дальше. Двигаемся к столице или остаемся здесь, как это нужно Улукам?» «С вашего позволения», — взял слово Улук Гргыз. «Я считаю, что лучше остаться здесь на несколько дней». Место для вызова духов подходящее, саги свободные тоже есть. Желающие пройти ритуал в наличии, а после такого боя их станет еще больше. С точки зрения выгоды и экономии также большие плюсы. Мы сбережем дорогие ингредиенты и целую прорву времени. Если проведем все здесь, а не будем полгода готовить место для арки. Когда шаманы всех родов согласно закивали, Вгурим принял решение. «Тогда решено». сказал он. «Ритуал — дело хорошее, а при таком количестве луков есть надежда, что силы пришедших духов будут выше, чем всегда, и они захотят стать хранителями наших орков». Улуки и вожди других родов данное решение полностью поддержали и разошлись по своим кланам, оставив улук Гргыза и Вгурима наедине. «Мой вождь!» — начал говорить старый шаман. «Ты знаешь, как наш гость уничтожил огненного духа?» Копьем. Удивленно ответил Орк. «Я понимаю, что это звучит дико, уничтожить среднего духа обычным оружием практически нереально. Но на наших глазах он уничтожил в лагере одного такого духа, пусть и довольно потрепанного топорами. Или...» Вождь замолчал и внимательно посмотрел в глаза старого шамана. «Ты разглядел то, что упустили остальные?» «Наш гость — маг», — многозначительно ответил Улук Грыгыс. и он однозначно проходил обучение в школе ветра. Сначала он использовал щит, который позволил ему не сгореть в огне духа, а затем развоплотил его ветряными заклинаниями. «Ты правильно сделал, что сказал это только мне», — похвалил своего верного учителя вождь. «Припасем эту информацию для своих нужд. Если спаситель моей дочери не хочет информировать всех о своих способностях, пусть будет так». В итоге я лежал на своей лежанке и довольно потирал руки. Пусть руководство родов догадывается, что я использую их для безопасного передвижения по степи. Отрадно, что все сложилось именно так, и серые орлы на моей стороне. Надеюсь, что мне удастся попасть на ритуал призыва и получить своего духа защитника. Мой сон по сложившейся традиции был коротким, крепким и чутким. Именно поэтому я проснулся от осознания того, что ко мне приближается посторонний. а именно у лук серых псов. Вообще, шаманы после боя со змеями стали восприниматься не так, как остальные орки. Я словно чувствовал, что у них много духовной энергии. У простых орков она, конечно, тоже имелась. Иначе как бы они смогли призывать духов? Однако, скажем так, если обычный орк воспринимался как стакан воды, то у лук как ведро. Понимаю, что такое сравнение звучит грубо и примитивно, но по-другому не получается. Ассоциативный ряд дал сбой. Или наоборот, я начал ощущать нечто новое, чего пока не могу объяснить понятными людям словами. «Что тебе нужно?» Не открывая глаз, спросил я и на всякий случай напрягся. Трущобы научили меня ждать удара от любого, и, как показывала практика, это была верная тактика. Блин, как стишок зачитал. Но если вернуться к жизни в трущобах, то реальность напомнит о предательстве Мии, Никона, Люка, о непонятном и опасном поведении старика-мага, А ведь одно время казалось, что я приношу им много пользы. И отказаться от меня — это все равно, что убить курицу, несущую золотые яйца. Вожди послали проверить твое самочувствие. Прервал мои размышления низкий даже какой-то степенный голос у Лука. Ты потерял много сил, сражаясь с сильными духами. Ула-Ирк выжила по счастливой случайности, ей повезло. Ты тоже мог серьезно пострадать. Я хочу помочь. Благодарю, но мне не нужна помощь. Холодно сказал я, открыл глаза и повернул голову в сторону шамана. «Я чувствую себя отлично и не считаю вашу помощь необходимой». «Мне хотелось бы убедиться». Прищурившись, попытался настоять на своем орк, но я отрицательно помотал головой. «Еще не хватало, чтобы шаман Вригана, которому я, кстати, совершенно не нравлюсь, проводил какие-то манипуляции над моим телом. Даже если бы он действительно с чистым сердцем хотел помочь и, так сказать, выразить свою благодарность, Я все равно не дал бы ему себя изучать. Не дурак». Шаман насупился. Это был крепкий мужчина лет сорока, с поломанным носом и большим количеством различных шаманских штучек на теле и одежде. Несмотря на его шаманский дар, и, судя по словам Рык Укра, отличное знание науки врачевания, за поясом орк носил топор и, судя по стертым мозолям на руках, пользоваться своим оружием умел. У Луку не понравился мой отказ. Видно, не привык слушать «нет» от кого бы то ни было. По крайней мере, от тех, кто стоит ниже на социальной лестнице. А эльф-полукровка, пусть и воин, стоит гораздо ниже, чем у лук одного из крепких родов орков. Сделав решительный шаг вперед, он выставил перед собой руку. Однако, быстро встав и накинув простыню на манер римской тоги, я его руку перехватил. «Я же сказал, помощь мне не нужна, я в состоянии сам о себе позаботиться». «Если со мной что-то случится, буду знать, к кому обратиться, но сейчас...» Я покачал головой. «Помощи мне не надо!» Попытался сгладить резкость, ведь, по сути, этот улук ничего плохого мне не сделал. Но если он не уймется, придется действовать по силовому варианту. Теперь мне можно не прятать свои умения и скорость. Уверенных уже успели оценить в бою. К тому же есть возможность на практике узнать, что сильный воин может противопоставить шаману. Однако шаман оказался более благоразумным и отступил. «Помни», — глядя мне в глаза, сказал он, — «ты сам отказался от моей помощи». Я молча кивнул, и когда шаман ушел, принялся приводить себя в порядок. Отпил несколько глотков воды из походной фляги, потом налил немного в ладони и умылся. Арчанки с полотенцами постарались на славу, и мое тело было чистым. Надев свежую одежду и перекусив принесенными лепешками, принялся ожидать вызова на ковер к Гуриму. Вождь Серых Орлов обязательно захочет пообщаться со мной. Ожидал я недолго, видимо новость о том, что я проснулся, умылся и даже успел перекусить, уже дошла до вождя, и меня вызвали к нему. Как и ожидалось, вождь находился в своем шатре, там же ощущалось присутствие улы -Ирк и двух духов – Стоящий на посту у входа в шатер воин, видимо, был в курсе, что меня ожидают, и никаких попыток преградить мне дорогу не предпринимал. Даже кивнул, как старому другу. Вот одно из подтверждений того, что серые орлы нормально ко мне относятся, хотя, может, эта общая битва сыграла свою роль. Или большая часть орков — простые нормальные ребята? Шатер оказался небольшим, но уютным. В центре горел костер, я ощущал в нем частичку духовной энергии. Не знаю, что сделали шаманы, но от огня будто вело уютом и теплом. Вокруг костра виднелось большое количество ковров и несколько небольших подушек. В стороне лежала Улаирк. Она спала. Ее дух-хранитель, приняв нематериальную форму, легла на нее и, если я все правильно понял, делилась с девочкой духовной энергией, пытаясь подстегнуть регенерацию. Присаживайся на лукр! Пригласил вождь, указывая на подушку напротив него. Кивнув, обратил внимание на то, как сидит орк, и принял такую же позу. Помолчав, некоторое время вождь Серых Орлов начал говорить. «Я должен поблагодарить тебя, Налукр. Твоя помощь по защите лагеря была своевременной. Отдельное спасибо хочу сказать за спасение моей дочери. Она бы не выжила, если бы не ты. Я сделал то, что должен был», — ответил нейтрально, надеясь, что мои слова понравятся Серому Орлу. Увидел сдержанное одобрение в его глазах. «Тем не менее», — произнес он, — «награда должна найти своего героя. Это тебе от наших кланов». Открыв протянутый мешочек, увидел мелкие камни. Одиннадцать почти одинаковых и два чуть побольше. «Все как говорили», — вспомнил подслушанный разговор. «Ты знаешь, что это?» — спросил у меня серый орел. «Рискну предположить, что это камни разоплатившихся духов?» — ответил я. Камни в самом деле ощущались как скопление энергии. «По-своему ты прав. Эти камни остаются после развоплощения духов. Мы называем их сеги. Камни очень ценятся у моего народа, так что в твоих руках приличное состояние». «Спасибо», — ответил я, чтобы как-то заполнить паузу. «Таковы наши традиции, Налукур. Кто справился с духом, тот и забирает камень». Я повторно кивнул, ожидая, когда вождь перейдет к следующему пункту нашей встречи. Ведь должен же он как-то поблагодарить меня за спасение дочери. Ведь так? Да? «С делами рода мы разобрались», — сказал вождь. «Теперь я хочу узнать, что могу предложить тебе за спасение дочери. Вы подарили мне гостеприимство и защиту, это все, что нужно. Быть гостеприимным хозяином — обязанность каждого орка. А обеспечить себе защиту ты бы смог и сам, мы оба это знаем». Так что не оскорбляй меня отказом, подумай хорошенько». Сделав вид, что задумался, я просто изнывал, выдерживая паузу. Когда терпение вождя было на исходе, позволил себе сказать. «Есть то, в чем можете помочь только вы», — начал осторожно. «И в чем же?» — вопросительно взглянул Серый орел. «Я хочу, чтобы вы и ваши шаманы помогли мне получить духозащитника. защитника». «Вождь окаменел». Его лицо стало неподвижным, а глаза хищно прищурились. «Блин, просчитался. Что-то пошло не так. Видимо, чужеземец не должен интересоваться секретами орков». Я уже приготовился к возмущениям и крику, но вождь рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» ха ха обошлось обрадовался я, «потому как в голове успели вспыхнуть картины, как один необразованный в области культуры полукровка скрывается в степи от Орды Серых Воинов на духах-защитниках». Пока вождь хохотал, я пытался угадать, чем вызван его смех. Скорее всего, дело в том, что только орки могут вызывать духов защитников, или в том, что к этому секрету никого из представителей других рас не допустят. Или есть еще какая-нибудь причина, о которой я ничего не знаю. Блин, да почему же он смеется? Причин своего смеха вождь открывать не стал. Просто сказал, что у меня отличное чувство юмора. Когда я серьезно ответил, что не шучу, Он задумался и разрешил мне поучаствовать в ритуале, который, как оказалось, будет проходить сегодня ночью. Если я все же желаю потратить свои сеги при проведении ритуала, то это только моя проблема. А для того, чтобы не спустить впустую все камни, должен буду отдать Улук-Гыргызу столько сегов, сколько захочу использовать при призыве духа. Один камень, одна попытка. Я согласился. Буду надеяться, что у представителя другой расы все же есть возможность обзавестись духом-хранителем. Иначе совсем печально. Выйдя из шатра вождя, прямиком направился к воинам серых орлов. Нужно было уточнить некоторые моменты, связанные с ритуалом, а также узнать, есть ли владельцы волков-духов, не являющиеся орками. Как оказалось, такие были, и у меня от сердца отлегло. Однако заплатили они за проведение ритуала огромное количество денег. Никому не удалось призвать духа с первого раза. Многие тратили на ритуал десятки и сотни сегов. Спускали целое состояние. Может, поэтому вождь и смеялся? Из-за того, что я за спасение его дочери попросил сам себя обобрать и отдать шаманам ценные для орков камни? Может, и смешно, но я по духа защитника духозащитника, кого друга и соратника, который прикроет спину и не предаст. Я устал от одиночества, и если понадобится, буду скитаться по степи и уничтожать духов, чтобы они дали мне возможность получить своего духа. «Может, это и ребячество, но какой мальчишка не мечтает о своем духе-хранителе?» Приняв решение, отправился к месту проведения ритуала, чтобы чем-то себя занять и заодно узнать, какие шаманские действия привели к появлению астральной арки. Теплый ветер приятно освежал лицо, воздух был чистым и свежим. Вдохнув полной грудью запах полевых цветов, довольно улыбнулся. «Пока все идет по плану. Серые орлы стали моими союзниками». Мы движемся в Раркагорд, и скоро мне удастся заполучить духозащитника. Жизнь удалась. Найти место проведения ритуала для меня было проще простого. Во-первых, я знал примерное направление, так как прекрасно помнил, с какой стороны повеяла опасность ее и появились духи. Во-вторых, в том месте собралось самое большое количество орков в округе, за исключением лагеря, конечно же. А это при использовании моего уникального слуха позволило с большой точностью определить направление движения. В-третьих, эманации смерти и какой-то древней энергии были неплохим маяком для существа с моим уровнем чувствительности. Споткнувшись, я несколько раз прокрутил в голове последнюю фразу и усмехнулся. «Что за времена наступили? Уже думаю о себе как о существе, а не о человеке или варде». Попадавшиеся навстречу волчьи всадники приветственно кивали головами и скакали дальше по своим делам. «Что-что, а найти общий язык с простыми воинами мне удалось». Заминка произошла при подходе к святилищу, как обозвал это место один из встретившихся мне орков. Улук серых рысей перегородил мне дорогу. «Стой, Нелукр!» — степенно сказал он, гордо приподняв подбородок и глянув на меня сверху вниз. «Дальше тебе дороги нет». «Почему?» — с удивленным видом спросил я. «Мне интересно посмотреть на место, из которого явились громадные духи. Духи развеяны, неужели мне может грозить какая-то опасность?» Я намеренно акцентировал внимание на том, что единственное, что может помешать мне увидеть остатки арки, это живые и агрессивные духи, а если нет, то я, конечно, благодарен за заботу о моей безопасности, но я свободный полукровка и гость серых орлов, где хочу, там и хожу». Помолчав мгновение и проанализировав мой вопрос, орк недовольно ответил. «Это место было выбрано походным советом для проведения ритуала, поэтому никто посторонний там присутствовать не может». чтобы не мешать работе улуков. Хотелось с возможным сарказмом спросить, что же в таком случае достопочтенный улук здесь делает в то время, когда его товарищи занимаются подготовкой к ритуалу? Имеются ли у него нужные навыки? Однако, понимая, что не стоит конфликтовать на пустом месте и наживать себе врагов, я решил привлечь орка выгодным предложением, которое, хоть и повлияет в большей степени на серых орлов, позволит лишить чужеземца сегов. И все это честным путем. «Вы будете призывать духов-защитников», — ответил я, с удовольствием отметив дернувшийся глаз у Лука. «Мне рассказал об этом вождь серых орлов. Я заплачу его клану за разрешение участвовать в ритуале. Хочу иметь духа-защитника». «Ах, вот в чем дело!» Глубокомысленно кивнул Лука и едва заметно ухмыльнулся. «Значит, ты хочешь участвовать в ритуале? Что же ты сразу не сказал? Пошли, покажу, чтобы ты понимал, как и где будет все проводиться». После этих слов я осознал, что предупреждать меня о трудности ритуала для не-орка улук не будет. А это значило, что шаманы действительно хотят прибрать мои сеги к рукам. К сожалению, это также говорило о малой вероятности получения духа защитника. Что ж, в таком случае я буду стараться изо всех сил. Хочу получить духа, к тому же мне нравится удивлять недругов. Первым делом улук повел меня к месту проведения ритуала. Довольно большой кратер, порядка 15 метров в диаметре и 5 метров в глубину, был окаймлен несколькими кругами непонятных письмен, которые даже в данный момент продолжали наносить улуки собравшихся родов. Язык надписи лично мне был незнаком, однако это не помешало внимательно изучить символы и запомнить. Так, на всякий случай. «А что там в центре?» – спросил я, ощутив концентрацию мощной энергии в середине кратера. Там тоже не обошлось без улука. Старый шаман Серых Орлов кружил вокруг рисунка из знакомых рун и что-то писал на земле. Улук Серых Рысей заградил от меня печать и улук Гыргыза и объявил, что прогулка окончена. Мне пришлось подчиниться, однако я мысленно поблагодарил своего учителя, старого затворника, за тренировки и отличную память. Печать, находящуюся в центре кратера, я запомнил мгновенно. В лагерь возвращался с позитивными мыслями. Мне удалось посмотреть, что привело к открытию астральной арки. А при удобном случае я изучу эту печать. А также постараюсь узнать, как можно воспроизвести подобный обряд. Улук серых рысей рассказал, как именно будет проходить ритуал. То, что я зайду в святилище последним, совсем не удивительно. Ведь я не орк, и могу что-то сбить в настройках. Также он подсказал мне, что лучше пока ничего не есть и не пить. Еще необходимо держать под рукой несколько сегов. Они понадобятся для проведения ритуала и подготовки к нему. Так как никаких обязанностей у меня не было, а скука одолевала, я подхватил имеющиеся ножи, копье, топор и пошел подальше от лагеря. Отойдя на приличное расстояние, позволившее оставаться незамеченным для орков, я снял рубаху и, схватив копье, принялся за тренировку. Это оружие было для меня в диковинку. Прежде всего, потому что люк учил меня сражаться ножами в тесном пространстве трущоб. а затем мечом, чтобы я хоть издали мог сойти за благородного юношу. Топор, как и копье, мы проходили в факультативном порядке, то есть в объеме достаточном, чтобы не убить самого себя и не отрезать себе что-нибудь важное. Подкинув копье и оценив его баланс, я прикрыл глаза и принялся отрабатывать простейшие приемы. Начал с маховых ударов, наносящихся по широкой дуге. Вспомнил опыт земных мастеров Шаолиня, Их эффектную работу палкой и копьем, совмещенную с прыжками, ударами ног и рук, попробовал воспроизвести. Да, до мастерства землян недалеко, однако благодаря врожденной гибкости тела и скорости удалось поймать ритм работы с оружием и начать полноценную тренировку. Стали получаться прыжки, отличные точечные удары. Работа с копьем захватила меня целиком, и в один из моментов я осознал, что нахожусь в трансе. Энергия пульсировала в моем разгоряченном теле. Сердце сильными толчками гнала кровь. Источник пульсировал в своем собственном ритме, а я наслаждался долгожданной тренировкой. По физическим нагрузкам я неожиданно для себя успел соскучиться. От тренировки меня отвлек волчий всадник, неспешно подъехавший к месту моих занятий. «Нелукр! Тебя ищет Улук Гыргыс по поводу проведения ритуала. Поспеши к нему!» «Хорошо!» Благодарно кивнул я простому орку из серых орлов. «Скоро буду!» Нацедив воду из валяющейся на земле фляги, кое-как обмылся. Надел рубаху, подхватил оружие и двинулся к своей повозке. Кинув лишние вещи, отправился к старому шаману. «Слышал, что ты хочешь участвовать в ритуале!» — утвердительно сказал шаман и, получив в ответ короткий кивок, предложил мне сесть. Шатер шамана оказался копией шатра вождя, за некоторым исключением. Он был немного меньше, и еще вождя под потолком не сушились большие веники различных трав. Раздевшись по пояс, как того и требовал шаман, я терпеливо ждал, пока он жидкостью с резким и неприятным запахом нанесет на мое тело неизвестные знаки. В процессе рисования у Лук вырвал из пучка какие-то травки и кинул их в костер. В голове сразу помутилось, глаза защипало, Живот свело судорогой, очень захотелось пить. «Терпи, лукар. Словно через вату услышал я голос шамана. «Это необходимо для успешного прохождения ритуала. Еще ты не должен ни есть, ни пить». Через какое-то время меня стошнило в заблаговременно подставленный шаманом котел. Дождавшись, пока в моем желудке останется одна желчь, старик убрал котел в сторону и влил в меня некую жидкость, после приема которой я помнил происходящее только урывками. Помню, что шаман добавлял какие-то травы в котел. Взял у меня один из малых сагов, или это я ему его дал. Он размельчил камень и засыпал в котел. Потом эта неаппетитная бурда была нанесена на мое тело. Протестовать я не мог, в голове сильно мутилось. Хотелось есть и пить, лук постоянно поджигал какие-то травы и заставлял меня вдыхать неприятный дым. Помню, как старик заставил меня проглотить один из сегов. Потом опять что-то влил в меня. Так продолжалось очень долго, пока в один прекрасный момент я не оказался посреди кратера. Я осознал, что нахожусь в центре святилища, по краям которого в определенных местах стоят улуки. Но совсем не помнил, как оказался в этом месте. Мой источник жутко болел от перенасыщения энергией. Точно! Улук Гыргы заставил меня проглотить сег, сказал мысленно собрать свою энергию, и отправить ее в центр печати. «Где ты, мой дух-защитник?» — спросил я про себя и, собрав энергию в бирюзово-красный сияющий шар, мысленно послал в центр печати. Тут же подул сильный ветер, а передо мной будто открылся портал в другой мир. Нестерпимым жаром полыхнуло во все стороны от провала, и на меня из круглой астральной арки глянул огромный желтый глаз с вертикальным зрачком. ра Зарычал неизвестный зверь, и рев его напомнил о короле зверей, а звуковая волна буквально вышибла из центра святилища. Поднявшись на ноги и чуть согнув колени, я тоже зарычал, пристально вглядываясь в горящий могуществом глаз, внимательно следящий за мной, и радуясь тому, что такая махина просто не сможет проникнуть в этот мир. Арка слишком мала, иначе орком великой степи сильно не поздоровилась бы. Вдруг желтый глаз что-то закрыло, и из провала метнулась черная тень. От неминуемой гибели меня спасли молниеносная реакция и транс. То место, на котором я только что находился, расстела огромная когтистая лапа. Любоваться на смертоносного зверя не было ни времени, ни желания, поэтому я продолжил быстро перемещаться в кратере. И не зря. Быстрые лапы хищника, ведомого яростью и инстинктами, тоже продолжали наносить удары. Танцы со смертью не могли тянуться слишком долго, В один момент когтистая лапа коснулась моей руки. Брызнула кровь. Меня спасло лишь то, что я действительно был быстр, и когти слегка коснулись меня, образовав три глубокие борозды на предплечье. Ярость затопила сознание, и еще не понимая, что делаю, я приблизился к огромной туше, которая на четырех лапах была примерно одного со мной роста, и моя рука, преобразовавшись в другую форму, с легкостью пробила кожу, кости и мышцы зверя, Черная рука с легкостью достигла сердца. Рывок и огромная черная туша самки ягуара растаяла в воздухе, а я сжал в своей обычной руке ярко горящий камень духа. К моему глубочайшему удивлению, на земле после развоплощения остались два маленьких детеныша. Один черный, как ночь, а вторая желтая, с затейливыми темными рисунками на коже. Не прошло и мгновение, как желтая кошечка перестала дышать и развоплотилась. а на ее месте остался малый сек. Действуя на инстинктах, я подхватил лежащий камень духа с земли и вложил его в рот черному котенку. Тот инстинктивно проглотил камень, и ярко-красная дымка над ним показала, что я все сделал правильно. Котенок встал и прижался ко мне. Погладив его большой рукой, вспомнила о ране. Пальцы дернулись, и котенок съел второй сек. Красное пламя мгновенно окутало его. Затем он вырос до размера среднего волка Хаски. «Умный двуногий!» Услышал я ручащий голос и, повернув голову, с ужасом обнаружил прямо перед собой только что убитую большую кошку. Арка же не закрыта, и она быстро вернулась через нее. «Ты спас мое дитя, несмотря на то, что мог завладеть мной. За это я не убью тебя, а мой сын станет твоим защитником!» Выросший котенок подошел ко мне и лизнул окровавленную руку. после чего превратился в темное облако, которое облепило раненую руку со всех сторон. Мою конечность будто опустили в кипяток. Очнувшись, я обнаружил у себя на руке изящную татуировку черного кота. А пока, отключаясь, услышал голос кошки. "Темного ягуара зовут Хоном. Будь ему верным другом!»